Глава двадцать четвертая Не знаю, что меня разбудило, но только когда я открыла глаза, то поняла, что вчерашний день мне не приснился в страшном сне, и я действительно нахожусь в квартире Романа. Часы на тумбочке показывали семь утра. Он меня не разбудил и унес мой телефон, чтобы будильник на нем меня не потревожил. «По какому праву?» Подскочив, как ужаленная, я выскочила из спальни в кухню-гостиную, где сидел Роман и неспешно попивал кофе, просматривая что-то на своем ноутбуке. «Почему ты меня не разбу...» — я замолчала на полусловие, когда он ко мне повернулся. «Боже, на что было похоже его лицо?» Фингал под глазом еще никого не красил. Но я не ожидала, что буду так переживать, когда увижу Романа избитым. И я даже догадывалась, кто это сделал. Что случилось? Как ты себя чувствуешь? Тебе очень больно? Я подбежала, беря его лицо в ладони и внимательно разглядывая видимые повреждения. Немного беспокоила также припухлость с правой стороны. Со мной все в порядке. С собакой я уже погулял, так что можешь спокойно собираться на работу. Рома встал из-за стола, чтобы приготовить мне кофе. А я от растерянности не знала, что и делать. Даже про Бродика забыла, который стоял рядом и приветливо махал хвостом. Я погладила собаку, почесала за ушком и побежала в ванную. Решила, что больше не буду прятаться за коричневыми линзами, пряча глаза. Умылась, быстро приняла душ, не моя волосы, и вернулась на кухню. «Тебя мой брат так разукрасил?» Я решила на всякий случай спросить, вдруг ошибаюсь со своими предположениями. «Пей свой кофе, а то остынет!» Рома не стал отвечать на мой вопрос. «Ну и пожалуйста, как хочет!» «Что ты ешь по утрам?» «Легкий йогурт, когда время позволяет!» «Надо же, интересуется моим питанием!» «Я отвезу тебя на работу, когда будешь готова!» «Господи, как я устала от командиров, которые меня окружают!» «Петя сказал, что нанял водителя, и теперь он будет возить меня на работу!» «Я даже съежилась от взгляда, которым он меня прожег!» «Надо же!» После недолгого молчания задумчиво покачал головой Роман. Хоть в чем-то мы с твоим братом солидарны. Передай ему, если еще не понял, что теперь за твою безопасность отвечаю я. Пусть расслабится и исчезнет из нашей жизни. Может, хватит командовать? Либо ты ездишь на работу со мной, либо сидишь дома. Выбирай! Я даже рот открыла от возмущения. А Рома, как ни в чем не бывало, пил кофе с бутербродом. «Ладно, черт побери, я найду твое слабое место, Роман Королев, обещаю!» «И тогда тебе не поздоровится!» Фыркнув от возмущения, я пошла одеваться. Даже с каким-то злорадством рассматривала в зеркале спальни свой смелый образ. И только сейчас обратила внимание, что закрытая блуза просвечивает немного больше, чем бы мне хотелось. А брюки хоть и не обтягивали ноги, а вот попу подчеркивали так, что я покраснела. И вот пусть только попробует этот шантажист мне что-нибудь сказать. Сразу получит чем-нибудь тяжелым по голове. Ты готова? Рома просунул голову в проем двери и с ухмылкой меня рассматривал. Решила немного побунтовать, моя маленькая. Что-то не так? Я демонстративно, не обращая на него никакого внимания, складывала в сумочку ключи, телефон и косметику. И затаила дыхание, когда почувствовала, как близко ко мне он подошел. Решила нарушить свое обещание? Я посмотрела на Романа. Он стоял сзади меня, засунув руки в карманы джинс. «Обстоятельства поменялись!» — ответила я храбро. Я давала ему обещание до того, как он начал меня шантажировать. Про отца вообще молчу. «Ах, обстоятельства!» «Рома, я не могу сегодня опоздать на работу. У меня очень много дел. Правда. Давай поговорим об этом вечером». Я даже не сразу поняла, что не дышала, пока он не кивнул, и мы не направились к выходу. По дороге я написала смс брату, что пока меня на работу будет возить Королев. Попросила его перезвонить мне сразу, как только будет известна любая информация по отцу. Я догадывалась, что мне это может рассказать Роман. Но тут у нас с ним был конфликт интересов. А когда мы остановились возле проходной завода, я заметила журналистов и поблагодарила Бога за то, что никто еще не знал, как выглядит дочь Сергея Горянского. Только это помогло мне беспрепятственно попасть внутрь, не привлекая ненужного внимания. Но это ненадолго. К вечеру ситуация поменяется, и мне придется давать объяснение и я обрадовалась, что в этот момент со мной рядом будет роман. Я знала, что он не даст меня в обиду, не позволит неуважительного отношения или грязных и обидных комментариев. Я смелым шагом направилась сразу в кабинет Натальи Алексеевны. Даже не стала слушать ее секретаря, которая пыталась меня остановить. Для меня настало время становиться сильной, а иначе меня съедят. Причем буквально. Зам генерального увидела меня на пороге и поморщилась. «А, это ты!» «Сейчас не до тебя, Мария! Иди в свой кабинет и не высовывайся, пока тебя не пригласят! У нас тут ЧП!» «Да, и напиши объяснительную, а то я склоняюсь к мысли уволить тебя за прогул! Больше здесь защитников у тебя не будет!» Наталья Алексеевна, доброе утро! Я с удовольствием села в удобное кресло, положив ногу на ногу и мило улыбнулась, даже жалея в глубине души, где-то очень глубоко, эту черствую женщину. Прошу прощения, что пришлось на некоторое время ввести вас в заблуждение. Но так сложились обстоятельства, что перед началом своей работы папа хотел, чтобы я, так сказать, поварилась в коллективе инкогнито. Разведала обстановку, набралась опыта я многозначительно помолчала видя как начинают доходить до заму мои слова вы хотите сказать горянская таисия сергеевна к вашим услугам да жаль бедную женщину надо было снять выражение ее лица на телефон но я не была жестокой до недавнего времени через час нужно назначить заседание с начальниками всех подразделений таисия сергеевна Вы знаете, что ваш отец арестован. Похоже, женщину больше другое интересовало. Что ж, придется ее разочаровать. Наталья Алексеевна, нужно срочно ужесточить пропускной режим и усилить охрану на проходной. За любой комментарий, сказанный сотрудником нашего завода журналистам, я буду увольнять без предупреждения. Мы занимаем глухую оборону и делаем круглые удивленные глаза в ответ на любой вопрос СМИ. Это понятно? Да, это верное решение. Наталья Алексеевна вроде как начала приходить в себя. Но вы же не можете держать в неведении меня. Мы столько лет проработали вместе с вашим отцом. Как бы вы ко мне ни относились, я переживаю за него. К этому заводу папа больше не имеет никакого отношения. Всю сопутствующую документацию я жду на своем столе прямо сейчас. Как я и сказала, большая планерка через час, где я предстану перед коллективом. После нее мы с вами снова встретимся, чтобы обсудить нюансы. Надеюсь, я все понятно объяснила? Да. Я не стала больше мучить бедную женщину. Пусть придет в себя. А я вышла, обратив внимание на бледного как смерть секретаря. По лицу было видно, что она уже в курсе. Какая хорошая слышимость в этих кабинетах. Нужно будет принять необходимые меры. «Надо будет поставить в кабинет звуконепроницаемые двери», обратилась я к ней с невинной улыбкой. «Как вы считаете, Рима Константиновна?» Она закивала, как китайский болванчик, а я направилась в кабинет генерального. Теперь это был мой кабинет, и двери в нем, слава богу, были такие, через которые не проникали звуки. Моего секретаря звали Ирина Юрьевна. И как хорошо, что я знала здесь уже многих сотрудников, иначе сейчас голова разрывалась бы от имен. Слухи имели свойство разноситься с невероятной скоростью, и с этим я ничего не могла поделать. Вести себя, как ни в чем не бывало, было тяжелее всего. Моего номера телефона не было ни в одной базе, которая смогла бы связать меня с Горянским. Поэтому журналисты обрывали телефонные линии завода. А вот следователям мой телефон Петр, видимо, дал, и они не заставили себя долго ждать. Правила, на которые я раньше просто не обращала внимания, сейчас становились актуальными. Я не буду ничего говорить по телефону, Николай Петрович. Позвоните моему секретарю, и он назначит встречу на после обеда. Надеюсь, у вас будет возможность приехать. Отлично. Договорились. Я позвонила брату, но он не взял трубку. Сердце разрывалось от тревоги, но я знала, что Петя делает сейчас все возможное и невозможное. Хотя что тут можно сделать, если доказательства неопровержимы? Я до сих пор не могла поверить, что мой отец был способен на подобное. И не знала, как бы сама поступила на месте Королева. Позвонила маме и, как и ожидалось, слушала рыдание в трубку минут пятнадцать. Больше слушать мне было просто некогда. Со страхом поняла, что растратила все свои резервы смелости на разговор с Натальей Алексеевной. И сейчас в кабинете снова сидела маленькая девочка, которую выбросили в большой мир из защитного кокона любви и заботы. И она не знала, что ей теперь делать. Где взять силы для дальнейшей борьбы? Кто поможет не наделать ошибок, кому поплакаться в жилетку? И ни на один из своих многочисленных вопросов в этот момент я не знала ответа.